Итак, заключительный метаморфоз одного товара образует сумму первых метаморфозов других товаров. Подобно тому, как один и тот же товар последовательно совершает два противоположных превращения из товара в деньги и из денег в товар, точно так же один и тот же владелец меняет роль продавца на роль покупателя. Следовательно, это не прочно фиксированные роли, а роли, постоянно переходящие в процессе товарного обращения от одного лица к другому. Полный метаморфоз товара в своей простейшей форме предполагает четыре крайних точки и три действующих лица. Сначала товар противостоит деньгам как образу своей стоимости, который по ту сторону в чужом кармане обладает своей вечно осязательной реальностью. Следовательно, товаровладельцу противостоит владелец денег. Как только товар превратился в деньги, они становятся его мимолетной эквивалентной формой, потребительная стоимость или содержание которой существует по всю сторону в других товарных телах. Деньги, конечный пункт первого превращения товара, представляют собой в то же время исходный пункт второго превращения. Следовательно, продавец в первом акте процесса является покупателем во втором акте, где ему противостоит третий товаровладелец как продавец. Две противоположно направленные фазы движения товарного метаморфоза образуют кругооборот. Товарная форма, сбрасывание товарной формы, возвращение к товарной форме. Во всяком случае, сам товар определяется здесь противоположным образом. У исходного пункта он является непотребительной стоимостью, у конечного пункта он потребительная стоимость для своего владельца. Точно так же деньги сначала выступают как твердый кристалл стоимости, в который превращается товар, а затем расплываются в мимолетную эквивалентную форму товара.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 разрывает индивидуальные и локальные границы непосредственного обмена продуктами и развивает обмен веществ человеческого труда. С другой стороны, здесь развивается целый круг общественных связей, которые находятся вне контроля действующих лиц и носят характер отношений, данных от природы. Вследствие этого,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 Благодаря замещению одного товара другим, к рукам третьего лица прилипает денежный товар. Обращение непрерывно источает из себя денежный пот. Трудно представить себе что-либо более плоское, чем догмат, будто товарное обращение обязательно создает равновесие между куплями и продажами, так как каждая продажа есть в то же время купля и наоборот. Если этим хотят сказать, что число действительно совершившихся продаж равно числу покупок, то это бессодержательная тавтология. Однако этим догматам хотят доказать, что продавец приводит за собой на рынок своего покупателя. Купля и продажи представляют собой один и тот же акт, как взаимоотношение двух полярно противоположных лиц – владельца денег и товаровладельца. Но как действия одного и того же лица, они образуют два полярно противоположных акта. Таким образом, тождество продажи и купли предполагает, что товар становится бесполезным, когда он, будучи брошен в алхимическую реторту обращения, не выходит из нее в виде денег, не продается товарообладателем, а следовательно, не покупается владельцем денег. Это тождество предполагает далее, что процесс обмена, если он удастся, есть некоторая пауза, известный период в жизни товара, который может быть более или менее продолжительным. Так как первый метаморфоз товара есть одновременно продажа и купля, то этот частичный процесс составляет в то же время самостоятельный процесс. У покупателя есть товар, у продавца есть деньги, то есть Товар, сохраняющий форму, способную к обращению, независимо от того, рано или поздно он фактически снова выступит на рынке. Никто не может продать без того, чтобы кто-нибудь другой не купил. Но никто не обязан немедленно покупать только потому, что сам он что-то продал. Обращение товаров разрывает временные, пространственные и индивидуальные границы обмена продуктов, Именно благодаря тому, что непосредственная тождественность между отчуждением своего продукта труда и получением взамен него чужого расчленяется на два противоположных акта – продажи и купли. Если процессы, противостоящие друг другу в качестве совершенно самостоятельных, образуют известное внутреннее единство, то это как раз и означает, что их внутреннее единство осуществляется в движении внешних противоположностей. Когда внешнее обособление внутренне несамостоятельных, то есть дополняющих друг друга, процессов достигает определенного пункта, то единство их обнаруживается насильственно, в форме кризиса. Имманентная товару противоположность потребительной стоимости и стоимости. Противоположность частного труда, который в то же время должен выразить себя в качестве труда непосредственно общественного. Противоположность особенного и конкретного труда, который в то же время имеет значение лишь труда абстрактно-всеобщего. Противоположность персонификации вещей и овеществления лиц – это имманентное противоречие, получает в противоположностях товарного метаморфоза развитые формы своего движения. Следовательно, уже эти формы заключают в себе возможность, однако только возможность, кризисов. Превращение этой возможности в действительность требует целой совокупности отношений, которые в рамках простого товарного обращения вовсе еще не существуют. Как посредник в процессе обращения товаров, деньги приобретают функцию средства обращения.